Пусть репетируют те, кто играть не умеет». Хельк усмехнулся, но промолчал, вертя в руках незажжённую сигарету. Дарк уже закруглялся. В зале тоже началось скаловращение. Одни пробирались в фойе, другие входили. «Не знаю», — наконец сказал Хельк: «Если бы не Танука, фиг бы я тебе позволил выйти, хоть ты сорокий друг. Если бы не она, я тоже фиг бы вышел. Ты веришь?» «У неё чутьё», — загадочно ответил он. Я промолчал. Ребята из группы были уже на взводе, стояли за кулисами, притоптывали и поглядывали на часы. «Кто она такая?» — спросил я. Хель криво усмехнулся. «Спроси любого готика в Перми, и тебе каждый из них скажет, как найти Таноку. Даже у нас две песни на её стихи написаны. Но никто тебе не скажет, кто она» потому что этого никто не знает, понял, ты лучше скажи, ты в самом деле хочешь играть, или это она тебя уговорила? И я вздохнул: В самом деле хочу, и она уговорила. Похоже я заразился от девчонки двойными ответами. Хельк бросил сломанную сигарету в ящик с песком, зачем-то вытер руки и с каким-то странным выражением посмотрел мне в глаза и покачал головой. «Ладно. Гитары штапик сам подключит. А ты не тени одеяло. Погонишь лажу, вырубай гитару, не кидай понтов. Делай морду кирпичом и дёргай струны, будто так и надо. Народ всё равно ничего не заметит. Можешь боком встать или вообще спиной. Понятно?» «Разберусь», — буркнул я. «Но смотри». Дарк закончил. В зале засвистели, заулюлюкали. Народ скопом двинулся наперекур. Пока ребята выставляли аппарат, сворачивали дарковскую технику и подключали свою, я искал Тануку, но нигде её не видел. Ни в зале, ни за кулисами. Фае идти было поздно, да и не хотелось, если честно. Особого энтузиазма Дарку публики не вызвал и, отработав своё, куда-то удалился. Кабинет настраивался без ажиотажа. Я порадовался, что концертик маленький. Да и вообще, выйдя я с известной группой, наверное, хлопнулся бы в обморок. Я и сейчас-то не был уверен, что выдержу. Гитару настроили за меня. Я не протестовал, был даже рад. Наконец, объявили начало. Я решил не выходить со всеми, дождаться второй песни. Хелька обернулся, вопросительно поднял бровь, но я показал рукой, всё в порядке. Он пожал плечами... Вышел на сцену, длинноволосый, сутулый И ухватился за микрофонную стойку «Всем привет!» — сказал он Зал приглушенно загудел, отозвался легкими хлопками «Если кто не знает, мы сегодня без Игната Он погиб неделю назад Такие дела Этот концерт, мы хотим посвятить его памяти Сорока!» — он вскинул руку «Мы помним тебя и всегда будем играть твои песни. Уберите свет!» В зале кто-то громко свистнул, но тут же испуганно притих. Свет погас, только рампа освещала музыкантов синим и зелёным. Зазвучала увертюра, клавиши ударные. Хельк начал петь. У него оказался высокий, сильный голос, слегка испорченный табаком. После энергичного, хотя и холодноватого техно-дарка, кабинет звучал серьёзно, торжественно, даже напыщенно. Мне это всегда не нравилось. Сразу становилось ясно, кого они копировали. Слов я не воспринимал, так волновался. По счастью, первая песня скоро кончилась. Под покровом темноты, сутулись, как обезьяна, я вылез на сцену, подхватил гитару, Перебросил слингер через плечо, схватил медиатор, кивнул штапику, штапик Хельгу, и мы начали по-настоящему. Сцена так устроена, что когда горят одни софиты, в зале не видно ни лиц, ни фигур. Это мне тоже было на руку. Легко представить, что играешь в пустом ДК. Звукач оказался толковый. Мониторы работали чётко. А басист и барабанщик гвоздили слаженно и хорошо держали темп. Я явно недооценивал ребят. Кажется, это Маккартни сказал, что лучший барабанщик — это такой барабанщик, о котором во время выступления можно забыть. Полностью подписываюсь.